Хотя Роланд и полюбил свою жену, он так и не полюбил то занятие, которое так нравится большинству мужчин, и от которого появляются на свет и последний поваренок, и наследник королевского трона. Они с Сашей спали в разных спальнях, и он посещал ее нечасто, раз шесть-семь в год. Да и в эти разы королевская сталь не требовала закалки, несмотря на все более сильные зелья, которые давал королю Флэк. Но через четыре года брака все же появился Питер. И в эту ночь Роланду даже не понадобилось питье Флега, Зеленое, пенистое и оставлявшее в голове короля странное ощущение, будто он сходит с ума. В тот день он с дюжиной своих людей охотился в королевском заповеднике. Охоту Роланд любил больше всего. Запах леса трубный звук рога и дрожание тетивы, когда она отпускает летящую точно в цель стрелу. Порох в Делейне был редкостью, и охота с железной трубкой считалась низким занятием. Саша читала в постели, когда он вошел. Его грубое бородатое лицо сияло. Она отложила книгу и терпеливо выслушала историю, которую он ей рассказал, размахивая руками когда в конце он показал, как поднял лук и пустил грозу врагов великую стрелу своего отца. Она засмеялась и захлопала в ладоши, и окончательно покорила его сердце. Королевский заповедник был уже не тот. Во времена короля Роланда там редко удавалось загнать стоящего оленя, а уж драконов не видели с незапамятных времен. Большинство людей посмеялись бы, если бы им сказали, что в этом хорошо знакомом им лесу еще водятся мифические создания. Но в тот предзакатный час, когда Роланд и его свита уже собирались возвращаться, дракон с треском выбрался из-под леска. Его медно-зеленая чешуя тускло отсвечивала в последних лучах солнца, опаленные ноздри выпускали струйки дыма. Дракон был уже не молод, в возрасте первой линьки. Увидев его, охотники застыли, как громом пораженные, не в силах поднять лук и даже просто пошевелиться. Он смотрел на них, его обычные зеленые глаза пожелтели, а огромные крылья мерно трепетали. Он не мог улететь. Крылья еще не выросли в полную силу. До этого ему оставалось по меньшей мере 50 лет и две линьки. Но даже от этого трепета передний всадник вылетел из седла и шлепнулся на траву выронив рог. Роланд единственный не поддался общему оцепенению. И хотя он и скромности не сказал этого Саше, проявил в следующие несколько мгновений настоящий героизм. Если бы не его быстрая реакция, дракон мог бы зажарить весь их отряд живьем. Он направил стрелу и отпустил тетиву. Стрела угодила прямо в цель, в то мягкое, похожее на жабры место под глоткой дракона, куда поступает воздух, раздувающий огонь. Ящер рухнул замертво, испустив последний тяжкий выдох, опаливший все кусты вокруг. Охотники быстро погасили пламя, кто водой, кто пивом, а многие собственной мочой, которая тоже по большей части была пивом, потому что когда Роланд выезжал на охоту, он брал с собой много пива и не жалел его. Огонь погасили за пять минут, а дракон сдох за пятнадцать. В это время у его ноздрей еще можно было вскипятить чайник. Потом ему взрезали грудь и торжественно поднесли Руланду дрожащее девятикамерное сердце. Он съел его сырым, как было положено, и нашел довольно вкусным. Он жалел лишь о том, что второго ему уже никогда не удастся отведать. Может, это драконье сердце сделало его таким сильным в ту ночь? А может, просто радость и сознание, что он проявил отвагу и хладнокровие, когда остальные застыли в седлах. Конечно, кроме переднего всадника, который застыл на земле. Во всяком случае, когда Саша всплеснула руками и воскликнула «Как здорово, мой храбрый король!» Он, не колеблясь, лег к ней, и она встретила мужа улыбкой. В ее широко раскрытых глазах сияла его победа. В ту ночь он первый и единственный раз в полной мере насладился объятиями своей жены. Девять месяцев спустя, по одному на каждую камеру драконьего сердца, на той же кровати родился Питер, и все вздохнули с облегчением. Теперь у короля был наследник».